Глава 25. Снова здравствуй каприз. В пятницу я проснулась от многоголосия вопения флейты и рожков. Сразу пахнуло атмосферой средневековья, таким гомоном раньше встречали знатных особ. Артур тихо напевал что-то в ванной, и чёрт возьми, обворожительно напевал. Я сразу же вспомнила, как в горах он на шёпотвал одну за другой легенды о галианских звёздах, и в животе стало горячо. Подозреваю в тот раз, у него просто сел голос на холоде, но эффект впечатлял. Кровать Эдинброга стояла разобранная, уютная, ещё не забывшая тепло человеческого тела. Я подошла к окну, отодвинула штору и выглянула. Ого! По главной аллее форва накатились пять чудных карет по форме напоминавших банные кадки. В каждой рядом с кучером сидела по музыкант, то, и именно от них доносилась эта духоподъёмная мелодия. Из ванны тем временем вышел Артур зубной щеткой на перевес. Экзаменаторы, ответил он на мой немой вопрос. У них там в каретах вода? По любопытству волая. Да, передвижные бассейны. Потом объясню. Мы стали собираться. Формой одежды снова был комбинезон, но сегодня к нему добавились еще специальные ремни с отражателями и защитными рунами, и мне никак не удавалось правильно закрепить их. Артур увидел мои мучения. Я помогу, проговорил он с вопросительной интонацией. Я кивнула. И вскоре, глядя на то, как ловко он управляется с амуницией, улыбнулась. Ты прямо мастер шибари. Надеюсь, это что-то хорошее. Сощурился Эденбрук, проводя последний ремень мне прямо под грудью, и затем, прижимаясь ко мне вплотную, чтобы затянуть его на спине и степить со стальными. От неожиданной близости я громко сглотнула. Слишком туго. Тотчас замер Артур. Нет, отлично. Хорошо, что отлично. Улыбнулся он и вдруг двумя пальцами легко щекотно и игриво пробежал вдоль всего моего позвоночника, а потом отошел, как ни в чем не бывало. И вот, гадай, это был флирт или какой-нибудь там магический финал облакения? Экзамен проходил на боевой арене. Она напоминала перевернутую миску для салата. И возвышалась бликуя на солнце в дальнем западном секторе университета. Туда стягивались толпы студентов и преподавателей. Турнир был красочным. Многие приходили посмотреть на него, как на матч по особо жесткому регби. Арену засыпали кровавопитывающим песком. Судьи расположились за пуленепробиваемой витриной. Наш бой с капризом и его пумой стоял в общем списке десятым, поэтому пока что мы с Артуром прошли нозрезельские ряды. Солнце пекло нещадно. Птички пели поря над нами, наравне с облаками. Кто-то весело хрустел попкорном, другие пили ледяные шипучие лимонады. Турнир начался ровно в 9:00 утра. Мой взгляд и так был прикован к судейской трибуне, а уж когда главный экзаменатор поднялся, чтобы торжественно открыть испытание, я даже моргать перестала. Надо сказать, что испытание "Форване" традиционно оценивали так называемые безликие Эдекиллавкрафтовские существа, похожие то ли на медуз, то ли на кальмаров с белыми глазами. Безликие были изначальными, исконными обитателями мира Гало. Они жили на дне океанов, а когда случился злокозненный апокалипсис, вылезли оттуда, пышущие недоумением. Галианцы, уже перепившие великих магов и решившие, что если монстры в свою очередь уничтожат их самих, собрались поднять белый флаг. Но вдруг безликие прогудели: "Планета умирает. Помочь!" Немало тем самым всех удивив, после чего диковины и желейные богатыри помогли укрепить пригодную для жизни атмосферу на территории оставшихся стран. Они не стали возвращаться в океан. Он уже тихо угасал, и вместо этого поселились в перламутровых лесах Гакчэбоё, где дождь идёт 363 дня в году, а деревья растут прямо из воды. Безликие время от времени являлись к людям с проверками. Как там? Новых диверсий против планеты не будет? И в конечном счёте это вылилось в то, что пятеро безликих подвязались на роли экзаменаторов в Форване. Конечно, наравне с ними студентов оценивали и преподаватели, но слово безликих было важно. Они смотрели на происходящее по-особенному, с точки зрения выживания планеты, что было более чем уместно в эпоху заката. А всё ненасея сейчас, когда где-то там в столице всё меньше песка оставалось в верхней половинки песочных часов судного дня. Дорогие студенты Форвана, балансируя на тонких белых конечностях, булькал главный монстр с помощью ротовой щели, расположенной прямо под глазами. Сегодня мы оценим ваши владения боевой магией. Мы будем смотреть на разнообразие и виртуозность приёмов атаки и защиты, взаимодействие мага и фамильяра. Обоснованность тех или иных шагов и, конечно, на победу. Если вы захотите сдаться, прикажите фамильяру выйти за пределы поля, подняв верхние конечности или жвалы. Спасибо. И безликий с облегчением ухнул обратно в бассейн, в котором сидел, а на арену выступила первая пара противников: колдунья с фамильяром Гончей и колдун с Питоном. Помощник арбитра надцепил на них синие повязки сопряжения. Благодаря им связь усиливалась, и хозяин чувствовал боль своего спутника как свою. Это была необходимая мера, так как случалось, что зеленые писакурсники, еще не привыкшие к фамилиям, увлекались, забывали о них, и те гибли прямо на экзамене. Признаться, сражение поразило меня своей скоростью. Я и понять ничего не успела. Череда ярких вспышек, грохот молнии, разбегающихся по куполу. И вот уже колдун лежит в пыли, завывая, свернувшись в комочек, а гончая его противницы замерла, заглазив Петонову голову целиком. Хм, казалось бы, должно быть наоборот. Аплодисменты. Следующая пара. И вновь безумный темп. Минута на все про все. Волк-людоед сжал фамильярокуалу в зубах как игрушку, а на арену закапала ярко-алая кровь. Прибежали из лазарета. Третий бой. Фамильяр Голуб сразу выпархивает в аут, и поскольку с верхними конечностями у него туго, бесславно плюхается на спину задрав лапки. Проигрыш защитан, орёл противника издевательски клекочет, зато все невредимы. Уверенность стремительно покидала меня. К седьмому бою я обнаружила, что сижу намертво вцепившись в запястье Артура. Всё будет хорошо, уверенно сказал Эденброк. Потом он внимательно посмотрел на мои бледные пальцы, стиснувшие его запястье, и начал их методично отцеплять. Что-то внутри меня глухо стукнуло от обиды. Но Артур просто переложил мою ладонь в свою. Он крепко сплел наши пальцы и успокаивающе пожал их. Мне вдруг резко похорошило. А внизу меж тем клубком катались, цепившиеся в яростной схватке писец и выдра. И хозяева, успокоенные примерным равенством животных. осыпали друг друга расширенным арсеналом проклятий, очевидно, красуясь перед публикой, поражая разнообразием и виртуозностью, как завещали судьи. Вдруг на арену выбежал кустобровый белокурый гном, в нём я с удивлением узнала лютнеista с вечеринки Бориса и бахнул в гонг. Это означало, что будет длился достаточно долго для того, чтобы соперники заслужили право сделать перерыв, выпить воды и слегка выдохнуть. Публика зааплодировала. Продержаться до перерыва – это неплохо, но студенты были расстроены. Еще бы, куда проще отмучиться сразу и уйти на полноценный отдых, а перерыв в каком-то смысле лишь продлевает твои мучения. Через пару минут пара вернулась на арену, бой возобновился и кончился почти сразу победой колдуньи с выдрой. Ее питомец цапнул пистца за причинное место, маг-человек тут же скрутился за гагулиной. рухнул и выругался так грязно, что по всему стадиону зафанели цензурчары. Хозяйка явно подсказала фамильяру этот ход. Сами по себе выдры так не действуют, оценивающий цокнул языком Артур. После этого боя мы покинули зрительские трибуны и пошли к стартовым воротам. Там нас досмотрели. На арену нельзя было брать никакие артефакты. Готово, спросил Эдинбург, глядя на меня из подлобья. и проверяя, насколько хорошо затянуты ремни с охранными рунами на моих плечах. Мне ничего не оставалось, кроме как кивнуть. Когда мы вышли на мелкий песочек площадочки для убийств, меня начало также мелко потряхивать. Зрители захлопали в ладоши, экзаменаторы захлопали щупальцами по воде, и в ариоле яркого полуденного солнца из противоположных ворот появился нимфен каприз верхом на своей гигантской пуме. И прямо так на ней поехал вперёд как какой-то пустынный царёк безликий махнул присоской и бой начался